Нарине Абгарян Симон Моему сыну Проводы Уайнан с Миланье умер муж. Не сказать, чтобы его смерть стала для людей неожиданностью, ведь Симону было крепко за 70, а точнее без году 80 лет. Но расстроились все. Муж Мелани был душой компании и общим любимцем. Жил он широко и безудержно, в тратах себя не ограничивал. Ел, словно в последний раз, пил так, будто на завтра утвердят сухой закон и впредь за спиртное будет полагаться смертная казнь. Потому завтракал Симон вином для бодрости. Обедал тутовкой от изжоги, ужинал кизиловкой, чтобы крепко спалось. Несмотря на царящие в Берде пуританские нравы, В интрижках он себе не отказывал. Любил женщин самозабвенно и на износ. Очаровывался с наскока, ревновал и боготворил, на излете отношений обязательно дарил какое-нибудь недорогое, но красивое украшение. «Расставаться нужно так, чтобы баба, встретившись с тобой на улице, не прожгла плевком», — учил он друзей. Друзья отшучивались и, намекая на его любвеобильность, Дразнили джентльменом, от слова джан, душа моя. Мелания по молодости устраивала мужу сцены ревности, но с годами научилась смотреть на его похождения сквозь пальцы. И все же иногда, чтобы не слишком зарывался, закатывала скандал с битьем тарелок и чашек, которые заранее откладывала из щербатых, предназначенных на выброс. Симон наблюдал с нескрываемым восхищением, как жена мечется по дому, Грохая опал посуду. Ишь, комментировал, подметая потом осколки. Пока он прибирался, милания курила на веранде, стряхивая пепел в парадные туфли мужа. Жили, в общем, душа в душу. Симон умер накануне своего 79 девятилетия, Абсолютно здоровым и бодрым, плотно поужинав и опрокинув от бессонницы стопочку кизиловки, он уснул в привычное время. а утром не смог подняться с постели. Вызванная скорая диагностировала инсульт, но до больницы не довезли, Симон умер, когда машина выезжала со двора. Выдали его семье к утру следующего дня, одетым в шерстяной костюм и белоснежную рубашку, тщательно побритым и причесанным на идеально ровный пробор. Столь нарядного усопшего не стыдно было бы в гроб положить и предъявить общественности, если бы не багровые в синюшный перелив уши, портящие представительный вид. Молодой патологоанатом, предвосхищая вопросы родственников, пояснил, что подобное случается с людьми, умершими от инсульта. «И как же нам быть?» — прослезилась Мелания. Хранить. Сухо бросил патологоанатом, которому явно было не до сантиментов. Миланя долго раздумывала, как придать покойному приличный вид. От предложения старшей невестки замазать уши тональным кремом сердито отмахнулась. «Не дам из своего мужа ему наделать. Обозвав бессовестной, выставила вон младшую, предложившую повязать ему косынку. Средней невестке не дала даже рта раскрыть. «Все одно толкового не скажет». Ничего в итоге не придумав, она понадеялась на тактичность земляков и решила оставить все как есть. Перепоручила невесткам хлопоты по поминальному столу, переоделась в темное и подчеркнуто скромное и уселась в изголовье гроба, вознамерившись провести в скорбном молчании два дня. Но надежды на тактичность земляков не оправдались. При виде покойного они, позабыв о словах сочувствия, Первым делом справлялись, почему у него такие вызывающие синие уши. Милане вынуждена была, прерывая молчание, обстоятельно им отвечать. Мужчины обескураженно цокали языком, женщины сразу же предлагали что-нибудь предпринять. Да что тут предпримешь? вздыхала Милане. «Ну, хоть что-нибудь, упорствовали женщины, сыпля на перебой идиотскими предложениями, как-то приложить к ушам листья подорожника. нарисовать йодную сетку, облепить перебродившим тестом, желательно холодным, чтобы наверняка. Мужчины в ответ крутили пальцем у виска, едко любопытствуя, как вообще можно помочь тому, кому ничем уже не поможешь. Цитата из «Идиота о красоте, которой суждено спасти мир», неосмотрительно приведенная учителем литературы Афелией Абрацумовной, вызвала в мужском лагере бесцеремонные смешки и вполне разумный довод, что «Красотой покойника не оживишь». «Зато приятно будет на него смотреть», — не сдавался женский лагерь. Обстановка неуклонно накалялась, превращая церемонию прощания в перепалку. Траурный тон мероприятию вернула новоиспеченная вдова. Поднявшись со своего места и торжественным шагом направившись к буфету, она со скрипом его отворила, вытащила тяжеленную супницу и со значением грохнула ее оппал. Женщина моментально вспомнив, за каким делом явились, дружно заголосили, мужчины вышли во двор перекурить. Мелания, довольная, произведенным эффектом, снова уселась в изголовье гроба. Потихоньку стали подтягиваться бывшие пассии Симона, расфуфыренные, словно на пасхальную службу. Первой явилась сев Мушиган София. В кардигане цвета топлёного масла и с фальшивым жемчугом на дряблой шее. Следом заглянула Тивасанс Элиза. Сыновья Элизы давно перебрались во Фресно. Потому она пришла во всем американском — платье, туфлях, даже сумка и помада цвета пыльной розы, и те были заграничные. О чем она не применула сообщить, устраиваясь по правую руку от вдовы. Милания повела носом и поморщилась. Пахла Элиза нестерпимо сладкими духами. «Передушилась, ага», — Виновато шепнула та и уверила, что терпеть придется недолго. Духи, в отличие от всего остального, не американские, потому быстро выветрятся. Из далекого Эчмиадзина приехала бачканс Сусанна. И в один миг взбесила публику литературной речью, «высокомерно вздернутыми тонко выщипанными бровями и подобранными в частую складочку узкими губами. Высокомерно вздернутыми тонко выщипанными бровями и подобранными в частую складочку узкими губами». Ей тут же со злорадством припомнили хромоногую безграмотную мать и отца барванца. Сусана вернула брови на законное место и, расслабив узел рта, перешла на диалект. чем сразу же снискало благосклонное к себе расположение. Последней пришла вдовая Сильвия, удачно выдавшая дочь замуж в Россию. Невзирая на октябрьскую теплынь, она явилась в полушубке из чернобурки и бирюзовой фетровой шляпе. Встав к окну спиной, чтобы дневной свет не ложился на упавшее лицо, но зато выгодно подчеркивал богатство гардероба, Она, делая многозначительные, проникновенные паузы, прочитала печальные стихи о разлуке. Поэзия стала последней каплей. Бесцеремонно подвинув чернобурку, Мелания ушла к себе. Переоделась в маркизетовую блузку и длинную, выгодно подчеркивающую ее худощавую фигуру, юбку. Заколола волосы бабушкиным черепаховым гребнем. От искушения воткнуть в узел антикварные вязальные спицы и слоновые кости с сожалением отказалась. Зато напудрилась и подкрасила губы. Не сидеть же ей среди этих расфуфыренных куриц, неухоженной быдрой. К тому времени, когда она вернулась, публика значительно поредела. Остались самые стойкие. Родственники, бывшие коллеги мужа, пассии — все. И подслеповатая старая котинка, кажется, намеренно позабытая своими детьми. Именно она и предложила смазать уши покойного растопленным утиным жиром. Мол, вреда все одно не будет, а вот польза может приключиться. Ведь знахарка Пирус вполне успешно лечила утиным жиром не только синяки и ушибы, но даже переломы. «Не хородить же его синеухим, дочка!» — прошамкала котинка, утирая слезы краем передника. не хотела было возразить, что покойному без разницы, какого цвета у него уши, но поймав боковым зрением шевеление бровей с Сусанны, передумала. Повода злорадствовать она ей не даст. «Несите утиный жир», — скомандовала вдова. «Главное — наложить сверху компрессы с камфорным маслом». Так знахарка делала. Сыпала инструкциями котинка, следя за тем, чтобы камфоры не переложили. «Иначе, — пояснила она, — могут случиться судороги». «Ну, ему-то судороги не грозят», — отмахнулась невестка Мелани. «Откуда во ты можешь знать?» — встопоршилась старая котинка. «И вообще, вместо того, чтобы языком молоть, ты бы лучше охладила утинный жир до комнатной температуры». «Почему именно до комнатной?» — полюбопытствовала вдовая Сильвия, отмахиваясь журналом. В полушубке и шляпе ей было нестерпимо жарко, но на предложение раздеться она отвечала неизменным отказом. «Как почему?» — сплеснула руками котинка. «Чтобы не обжечь покойному кожу!» Сильвия, обменявшись ошалелыми взглядами с невесткой Милани, булькнула нечленораздельное и притихла. К тому времени, когда у детей котинки проснулась совесть, и они наконец-то явились за своей матерью, головы Симона украшали большие беспроводные наушники, отжатые со скандалом у младшего правнука. Наушники надежно фиксировали компрессы с комфортным маслом. Несмотря на неловкость ситуации, покойный выглядел вполне умиротворенным и даже счастливым. Вокруг гроба расселись вдова и бывшие паси, потягивали домашнее вино, и разгоряченные то ли спиртным, то ли беспомощным видом Симона откровенничали за жизнь. Вдовая Сильвия, сдвинув на затылок фетровую шляпу и выставив на обозрение сотоварок почти лысую голову, жаловалась на поредевшие волосы. Софья, сняв фальшивый жемчуг и оттянув ворот водолазки, демонстрировала некрасивый шрам, оставшийся после операции на щитовидке. Элиза с горечью призналась, что сыновья, вознамерившись открыть свое дело и понабрав кредитов, еле сводят концы с концами, и потому вся ее одежда приобретена не в приличном магазине, а в секонд-хенде, чуть ли не на развес. Сусанна же с упоением жаловалась на высокомерную городскую свекровь. Старая грымза попрекает меня деревенским происхождением, а сама рюкзак называет лугзагом. Обмажь ей уши утиным жиром, вдруг подобреет, посоветовала Милане под общий смех. Изредка кто-то из женщин заглядывал под наушники и сообщал остальным, что толку от утиного жира ноль. Неужели вы наделись, что толк будет? каждый раз осведомлялась Софья и с удовлетворением, выслушав заверение в обратном, разливала по бокалам новую порцию вина.